Пшеница. Пшеница часто упоминается в Библии. Первым таким упоминанием становится история Каина, принесшего в жертву Богу Колосья, в то время как его брат Авель принес ягненка. В книге «Бытия» рассказывалось о сне, что приснился Иосифу, сыну Иакова, и том толковании, какое сам он дает сну египетского фараона о тучных и тощих коровах, полных и засохших колосях. Хлеб, а, следовательно, и пшеница, связан с таинством причастия, поскольку во время Тайной вечери Христос благословляет хлеб и вино, которые олицетворяют его тело и кровь, принесенные в жертву для спасения людей. Пшеницу изображали в сцене Рождества Христова, где она становится вновь символом Евхаристии, причастия. Подобный намек на будущую жертву Иисуса возникает и в изображении Богоматери с младенцем, где сама Мария или Христос держит в руках колоссия или хлеб. Евхаристическая символика присутствует и в натюрмортах нового времени. Там же колос, обвивающий череп, становится символом воскрешения и новой жизни. В аллегорических изображениях лета часто можно увидеть колосья или пшеничные снопы. А в средневековых знаках зодиака летние месяцы, июль август, нередко олицетворяет фигура с серпом и снопом колосьев в руках. Колосья становятся символом плодородия в самых различных аллегориях, где они, к примеру, высыпаются из рога изобилия. Себастьян Бонекруа, Ванитас, 1641. В подобного рода натюрмортах череп, обвитый колосом, символизирует смерть и будущее воскресение. Зерно, упавшее из колоса, может дать жизнь новому ростку.